Радуйтесь, о Господи, правом подобает похвала. Исповедуйтеся, Господи, в его гуслях, в апсалтире десятиструннем пойте ему. Воспойте ему песен новую добре, пойте ему со восклицанием. Яко право слово Господне и вся дела его в вере. Любит милостыню и суд Господь, милости Господней исполн земля. Словом Господним небеса утвердившись и духом усты его вся сила их. Собирая комех воды морские, полагая в сокровищах бездны, да убоится Господа вся земля, От негоже да подвижутся все живущие по вселенной, той кутой речей быше, той повелей, создавшийся, Господь разоряет советы языков, отметает же мысли людей и отметает советы князей, Совет же Господень вовек пребывает, По мышлении сердца его в и род. Блаженный язык Ему же есть Господь, Бог Его, люди Я же избрав наследие себе. С небесе презре Господь, вся Сыны человеческие, от готового жилища Своего презрена, вся живущая на земли, создавай и наедине сердца их, разумевая на вся дела их. Не спасается Царь многою силою, и исполин не спасется множеством крепости своя. Ложь конь коня спасения, во множестве же силы своя не спасется. Все очи на набоящиеся Его, уповающие на милость Его, избавить от смерти души их и препитать я могла. Душа же наша чает Господа, Яко Помощник и Защититель наш есть. Яко о нем возвеселится сердце наше, И во имя святой Его поваху буди, Господи, милость Твоя на нас, я хожу по на Тя. Благословлю Господа на всякое время выну, хвала Его тех моих, о Господи, похвалится душа моя, да услышат кроцы и возвеселятся. Возвеличите Господа со мною и вознесем ими Его в купе взыскав Господа и меня и от всех скорбей моих меня, Приступите к Нему и просветитеся и лица ваши не постыдятся. Сей нищий возвай, Господь, услыши от всех скорбей Его спасей. Ополчится ангел Господень, о боящихся Его, избавит их. Кусите и видите, яко благ Господь, блажен муж и же уповает нань. Бойтеся, Господа все Его, яко не с лишение боящимся Его. Богати обнищавшие и взалкаше, взыскающие же Господа не лишаться всякого блага. Придите, чада, послушайте меня, страху Господню научу вас. то есть человек, хотя и живот, любя и дни, видите благи. Удержи язык твой от зла и усне, твое же не глаголо тельсти. Уклонись от зла и сотвори благо, взыщи мира и пожени. Очи Господни на праведные и уши Его в молитву их. В лице же Господне, на творящие злая. Еже потребить от земли память их. воз Возваша, праведни, Господь, услыши их, и от всех скорбей их избави их. близ Господь сокрушенных сердцем и смиренная духом спасет многие скорби праведным, и от всех их избавит я Господь. Хранит Господь вся кость их, не едино от них сокрушится. Смерть грешников люта, и ненавидящие праведного пригреша.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 Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и во и веки веков. Аминь. Суди, Господи, обидящий мя, побори, борющий мя. Прими оружие ищи, и щит, и восстань в помощь мою. И не мечи заключи, ключи, сопротив гонящих мя. Родцы души моей, спасение Твое есть мас. Да постыдятся и посрамятся, ищущие душу мою да возвратятся вспять и постыдятся мыслящими злая, да будут, яко прах пред лицем ветра, и ангел Господень оскорбляй да будет путь их тма и ползак, и ангел Господень погоняй их, яко туни с крышами пагубы сети своя, суе поносиша души моей, да придет ему сеть, юже невесте ловитва, южа скры и обыметы, и в сеть да впадет Душа же моя возрадуется о Господе, возвеселится о спасении Его. Вся кости моя рекут, Господи, Господи, кто подобен Тебе? Избавляй нищий из руки крепавших Его, и нищий у Бога от расхищающих Его. Восставши на мя свидетели неправедни, я же не неведях в оброшах у меня, воздашими лукавое возблага и бесчаде души моей. А же внегда не стужахуми облачахся во вречище и смирях постом душу мою, и молитва моя в недра мое возвратится, як по ближнему, яко брату нашему, так и яко плачей се твое так усмирявся, и намя возвеселишеся и собрашися, собравши нами раны, не позна, разделившися и не и и скутишимя подражнише мя подражнением, поскрежеташи на зубы своими. Господи, когда узреши, устрой душу мою от злодейства их, отлеви народную мою, исповемся тебе в церкви мнозе, в людях тяжцах восхвалю тебя. Да не возрадуется мне враждущими неправедно, ненавидящими отуне и помезающие очима. Я ко мне, оба мирная глаголаху, И на гнев лезьте по мышляху, расширише на уста своя реша, благо же, благо же, видяше очи наши. Видя и, Господи, да не и Господи, не отступи от меня. Восстани, Господи, вонми суду моему, Боже мой, и Господи мой, напрю мою. Суди ми, Господи, по правде Твоей, Господи, Боже мой, и да не возрадуется мне. Да не рекут в сердцах своих, благо же, благо же души нашей, не же да рекут пожрохом его, да постыдятся и посрамятся в купе радующиеся злом моим, да облекутся в стут и срам велеречущие намя, да возрадуются и возвеселятся хотящие правды мои, и да рекут выну, да возвеличится Господь, хотящий мир рабу его. Язык мой поучиться правде Твоей весь день хвале Твоей. Глаголит пребеззаконный согрешать и в себе, не из страха Божия предочима моего, як ульсти пред Ним, обрести беззаконие Свое и возненавидеть им. Глаголы уст Его беззаконие лесть, не восхоте разуметь и ежу блажите, Беззаконие по мысли на ложе Своем представ всякому пути неблагу. О злобе же не негодова, Господи, на небеси милость Твоя истина Твоя до да облак, правда Твоя, как горы Божия, судьбы Твоя бездна много. Человеки и скоты спасеши Господи, я умножил и си милость Твою Боже сынами же человечести в крови крылу Твоею надейтеся ему, упиются оттука дому Твоего и потоком сладости Твоя напоиши я». Яко у Тебе источник живота, во свете Твоим узрем свет, пробави милость Твою ведущим Тя и правду Твою правым сердцем. Да не придет мне нога гордыни и рука грешнича, да не подвижет мне, у подоши вседелающие беззаконие и зреновенье быша и невозмогут стати. Слава Отцу Эй Сыну и Святому Духу и ныне и во в веки веков. Аминь.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 За ней, яко трава скоро исшут, и яко зелье злака скоро отпадут. Уповай на Господа и твори благостыню, и насили землю, и упасешися в богатстве я. Насладись, я Господи и даст и прошение сердца твоего. Открый ко Господу путь твой, и уповай на него, и той сотворит. И, изведет, яко свет правду твою, и судьбу твою, яко полудня. Повинись Господи ви, и умоли его. Не ревнуй, спеющему в пути Своем, человеку творящему закона преступления, Пристань от гнева и остави ярость, не ревнуй, же лукавного ти. За ней лукавнующие потребятся, терпящиеше Господа, ти наследят землю, ище малый не будет грешника, и взыщеши место его и не обрящеши. Кродцы же наследят землю и насладятся во множестве мира. Назирает грешный, праведного и поскрежещет нань зубы своими. Господь же посмеется ему за не, прозирает, яко придет день Его. Меч извлекоша грешницы, пригоши лук свой, Не зложите у Бога и нища, закладьте правое сердце. Меч их да в сердца их, и лучше их да сокрушатся. Лучше малое праведнику, паче богатства грешных много. За ней мышцы грешных сокрушатся, утверждает же праведная Господь, Ведь Господь пути непорочных, и достояний их век будет, не постыдятся во время лютое, и во дне града насытятся, яко грешницы погибнут, врази же Господь купно прославитесь им и мы вознестися, исчезающий, яко дым исчезоша, Заемлет, грешный, и не возвратит, праведный же щедрит и дает. Яко благословящие Его наследят землю, клянущие же Его потребятся. От Господа стопы человеку исправляются, и пути Его восхощет зело. Игда падет не разбиется, яко Господь подкрепляет руку Его юнейший бы их, Ибо состарехся и не видях праведника оставлены ниже семени Его просящих хлебы. Весь день милует и взаим дает праведный, и семя Его благословение будет. Уклонись от зла и сотвори благо, и вселись в век века, яко Господь любит суд и не оставит преподобных своих вовек сохраняться, беззаконницы же изженутся, и семи нечестивых потребится, праведницы же наследят землю и вселятся в век века на ней. Уста праведного поучатся премудрости, язык Его возглаголит суд. Закон Бога Его в сердце Его, И не запнутся стопы Его, Смотряет грешный праведного ищет, Ежу умертвить Его. Господь же не оставит Его в руку Его, Не же осудит Его, и досудит Ему. Потерпи, Господа и сохрани путь Его, И вознесет тебя, ежа наследите землю, Внегда потребляйтесь грешником узреши, видях нечестивого превозносящегося и высищеся яко кедры ливанские. И мимо идох, и се небей в зысках его и не обретеся место его. Храни не злоби, и виж правоту, яко есть останок человеку мирну. Беззаконнице же потребятся в купе, Останцы же нечестивых потребяться. Спасение же праведных от Господа и защититель их есть во время скорби, и поможет им Господь, и избавит их, и измет их от грешник, и спасет их, яку ваша на него. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и пресно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тебе, Боже!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 Страшный Твой престол, лукавое мое житие, и кто меня избавит тогдашние нужды, аще не Ты помилуешь имя Христе Боже, яко щедр и человеколюбец, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Попечение жития изгнамя я, и что сотворю отчаянный, всего ради толку во врата, и зову Господи, Господи, Отверзими покаянием и спасимя, и ныне, и пресно, и во веки веков. Аминь. Кий, наречем храм Твой Богородицы, пристанище ли духовное, или рай сладости небесное, ходатайствен жизни некончаемая, вся буимошь и добрая, всегда молись о Христу, спастися душам нашим.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 Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Боже праведный, хвальный, Боже великий и крепкий, Боже привечный, услыши грешного мужа молитву в час услышь услыши меня, услышать его истине, тебя призывающих. И неомерзимя нечистое, устнее имущее, и в гресех содержимо, упование всех концеп земли и странствующих далече, прими оружие, и щит, и восстань в помощь мою, и злей меч, и заключи, сопротив, гонящих мя, запрети нечистым духовом от лица безумия моего, и да отлучиться от моей мысли дух ненависти и злопомнения. Дух зависти и лести, Дух боязни и уныния, Дух гордости и всякие иные злобы, И да угаснет всякое разжение и движение плоти Моя, От дьявольского действа составляемое, И да просветится Моя душа и тело, И Дух светом Твоего божественного познания, Да множеством щедрот Твоих достигну соединение веры Мужа совершенно, в меру возраста, и прославлю ангелы и всеми святыми Твоими, Всечестное великолепное имя Твое, Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и призна, и во веки веков. Аминь.